Стоило лишь разыграться воображению, и могло пригрезиться, что к такому оперению больше подошел бы птичий щебет. Он декламировал фразы, которые, как ему казалось, отражали дух времени в подражании манерам германтов. Но чем-то необъяснимым они напоминали де Шарлю. «Я оставлю тебя ненадолго». — сказал он, — стоило госпоже де Марсант отойти. Мне надо немного поухаживать за матерью. Что же до любви, о которой он говорил беспрестанно, то речь шла не просто о любви к Чарли, хотя именно ее он и ценил. Какие бы чувства не испытывал мужчина... Он всегда заблуждается в том, с каким числом людей его что-то связывает, ибо ошибочно считает всякую дружбу связью. И это ошибка сложения. Также он ошибается от того, что полагает, что засвидетельственная связь исключает другую. И это вторая ошибка. Два человека могут сказать «любовница такого-то, я ее знаю», назвав два разных женских имени, и при этом не ошибется ни тот, ни другой. Женщина, которую мы любим, редко отвечает всем нашим запросам, и мы обманываем ее с другой, той, которую не любим. Что же касается любви, которую Сен-Лу унаследовал от господина до Шарлю, то муж, склонный к такой именно любви, обычно вполне способен осчастливить свою жену. это правило общее. Но германты и здесь сумели составить исключение, ибо те из них, у кого была такая наклонность, стремились показать, что, напротив, любят только женщин. Они демонстративно появлялись то с одной, то с другой, приводя в отчаяние своих жен. Курвуазье поступали более мудро, Юный Виконт де Каруазье считал себя единственным на земле от сотворения мира человеком, испытывающим влечение к представителям своего пола. Полагая, что это пристрастие внушено ему дьяволом, он боролся с ним, сочетался браком с очаровательной женщиной, сделал ей детей. Затем один из кузенов просветил его, что эта наклонность довольно распространена, и был настолько добр, что отвел его в те места, где ее можно было удовлетворить. Господин же Курвуазье еще сильнее полюбил свою жену, так что даже удвоил прилежание в отношении потомства, и их ставили в пример как лучшую пару Парижа. Такого, правда, нельзя было сказать о Сен-Лу, потому что Робер, вместо того, чтобы довольствоваться гомосексуализмом, заставлял жену изводиться ревностью, ибо без всякого для себя удовольствия содержал любовниц. Возможно, необычайно смуглый Мурель был необходим сен -Лу, как сумрак, солнечному свету. Несложно представить себе в этой знатной семье умного и обаятельного, золотоволосого господина, обладающего всяческими добродетелями и скрывающего в тайниках души запретную страсть к неграм. Впрочем, Робер никогда не позволял затрагивать в разговорах ту любовь, которой оказывал предпочтение. Стоило мне обмолвиться, как он тут же отвечал, «Ну, я не знаю». С таким глубоким равнодушием, что у него падал монокль, Я не имею об этом ни малейшего представления. Если тебе нужны сведения об этом, мой милый, советую тебе обратиться по другому адресу, что до меня, то я солдат, и этим все сказано. Насколько подобные вещи меня не интересуют, настолько же я увлечен Балканской войной. тогда ты -то и тебя интересовала этимология сражений. Я говорил тебе тогда, что схожие по типу битвы повторяются в совершенно отличных условиях. Взять, к примеру, замечательный опыт флангового окружения в битве при Ульме. 25-9-2010-1805 между Наполеоновской армией и австрийской под началом барона Карла Мак. Окруженный наполеоновскими войсками, барон был вынужден капитулировать, не дождавшись шедших на подмогу русских войск.